Данцик. 11 августа. Данцик совсем не походит на то место, где вот-вот должна разразиться война. Как и в Берлине, местные жители не думают, что дело идет к войне, они слепо верят, что Гитлер обеспечит их возвращение в Рейх мирным путем. Свободный город быстро милитаризуется. Немецкие военные легковые машины и грузовики с данцикскими номерами носятся по улицам. В моем отеле Данцигерхов полно офицеров германской армии. Дороги, ведущие из Польши, блокированы противотанковыми заграждениями и шлагбаумами. Ситуация напоминает мне Судетскую область год назад. Две стратегические высоты – Бишофсберг и Хагельберг – укреплены. А под покровом ночи из Восточной Пруссии через реку Ногот перевозится в большом количестве оружия. Это в основном пулеметы – Противотанковая, зенитная и легкая артиллерия. Они явно не в состоянии доставить сюда какие-либо тяжелые орудия. Большая часть оружия чешского производства. Город полностью нацистский. Верховный босс – Альберт Форстер, нацистский гауляйтер. Он даже не из Данцига, а из Баварии. Герграйзер, глава Сената, более умеренный человек, но получает приказы от Форстера. Напряженность среди местного населения меньше, чем я ожидал. Люди хотят присоединения к Германии. Но не ценой войны и не ценой потери своего положения главных ворот для польской торговли. Без этой функции, которая ослабла после строительства чисто польского порта Гдыня в 12 милях отсюда, они обречены на голод, если Германия не завоюет Польшу. Как и все немцы, они хотят этого неважно каким способом». На вид Данцик очень привлекательный город. Мне нравятся массивные замки прибалтийских немцев, готические ганзейские дома со строконечными крышами и богато украшенными фасадами. Он напоминает мне другие ганзейские города: Бремен, Любек, Брюгге. Погулял вокруг порта. Выглядит совсем вымершим. Судов мало. Здесь в Данциге процветает такое пьянство, какого я не видел еще за пределами Америки. Шнапс, они называют его Данцикской золотой водой, потому что в нем плавают маленькие золотистые частички. Действительно хороший и крепкий. Завтракал с нашим консулом, мистером Куйкендалом. Он готов помочь и понимает важность своего положения. Неизвестно откуда, появился за завтраком Джон Гунтер. После этого мы с Джоном поехали на такси в Сопот, главный балтийский летний курорт, И вторую половину дня и вечер провели на пирсе, на пляже, в игровых комнатах казино, где оба проиграли в рулетку. Говорили без умолку, решали мировые проблемы. К полуночи он умчался в Гдыню, чтобы не упустить ночной экспресс на Варшаву. Данцик, 12 августа. Я все больше и больше понимаю, что дело не в Данциге. И я напрасно трачу здесь время. Дело в независимости Польши или ее порабощении Германией. Надо двигаться в Варшаву. Сегодня несколько раз звонил в Берлин. Работники берлинского радио тянут с подготовкой оборудования для моей завтрашней радиопередачи отсюда. Позвоню на польское радио, Варшаву. Узнаю, нет ли у них микрофонов в дыне. Я могу вести программу и оттуда. Мне не нравится затея немцев помешать мне выйти в эфир, потому что я не зря приехал сюда, и у меня есть что сказать. Местные нацисты со мной очень холодны. В спальном вагоне поезда Гдыня-Варшава. 13 августа. Полночь. Я провел свою передачу из Гдыни, а не из Данцига. Немцы в Берлине не говорили ни да, ни нет. Поляки в Варшаве смело взялись за дело. Обрадованный тому, что свел на нет усилия нацистов заставить меня молчать, я решил проехать на машине 12 миль от Данцига до Гдыни. Но мой немецкий шофер струсил, сказал, что если мы поедем на данцигской машине, в нас будут стрелять поляки. Я помчался на вокзал и сел в поезд. Черт знает, сколько времени потратил на поиски радиостудии в Гдыне. Никто не знал, где она находится. Ее не было в телефонной книге. Армейские, моряки, полиция, никто не знал. Наконец, когда я совсем потерял надежду провести радиопередачу, мы обнаружили ее в здании почтового отделения. Радиотелефонная связь с Лондоном, откуда моя программа на коротких волнах шла в Нью-Йорк, только что закончилась. Но Лондон сообщил, что прием хороший. Побеседовал с двумя польскими радиоинженерами, которые приехали на радиопередачу из стороны. спокойные. Уверенные в себе. Они сказали, мы готовы. Мы будем воевать. Мы родились здесь по соседству, во времена правления Германии и нам лучше умереть, чем еще раз пройти через это. После обеда, в ожидании Варшавского экспресса, я осмотрел этот портовый город. Поляки осуществили с помощью французов потрясающий проект. 15 лет назад Гдыне была сонной рыбачьей деревни на 400 душ. Сегодня это крупнейший порт на Балтике с населением свыше ста тысяч человек. Не имея естественных бухт, поляки просто выдвинули все пирсы в море. Похоже, сам город растет как грибы и напоминает наши западные города 35 лет назад. Это одна из надежд Польши. Позднее. Что касается ситуации с Данцигом. Гитлер еще не готов раскрыть карты, иначе бы Сенат Данцига не пошел на попятную неделю назад, когда, объявив Польше, что польские таможенники должны сложить в себя свои обязанности, принял ультиматум Польши и не отменил приказ. Но, возможно, это только временная уступка Германии. Варшава. 16 августа. Сегодня... В официальных польских кругах большое волнение. Совещание между Смыглы Рыдзом, Беком и генералами. На Данцигской границе убит польский солдат. Результат? Ночью польские войска получили приказ стрелять в любого, кто пересекает границу с Данцигом. Сразу и без предупреждения. Завтракал у посла Бидла. Он полон энтузиазма по поводу своей работы и хороших новостей у него через край. хотя я не всегда согласен с его выводами. Он очень пропольски настроен, что вполне естественно, и я все понимаю. Бидл беспокоится, что французы и британцы опять хотят все решить мирным путем, и предполагает, что профессор Бурхард, верховный комиссар Лиги наций в Данциге, швейцарец, который встречался в прошлый уикенд с Гитлером в Берхтесгадене, может оказаться вторым Рэнсименом. Варшава. 20 августа. Сегодня в 4 утра состоялась радиопередача в Америку. Возвращался в отель на рассвете. Ветерок мягкий, свежий, успокаивающий. По распоряжению из Нью-Йорка ночью уезжаю в Берлин. Боюсь, судьба моя такая, вечно быть не там, где нужно. В итоге поляки спокойны и уверены, а берлинские насмешки... Проводимая Геббельсом в прессе, компания лжи и подстроенные инциденты оставляют их равнодушными. Но они слишком романтично настроены, слишком самоуверены. Спросите их, как спрашивал на прошлой неделе я многих чиновников Министерства иностранных дел и военных про Россию, и они пожмут плечами. Россия для них не имеет значения, а должна ведь. «Я думаю, что поляки будут воевать». Знаю, что ошибочно говорил то же самое про Чехословакию в прошлом году, но повторяю то же самое про Польшу. Наше посольство разделилось. Большинство считает, что Польша успешно справится сама. Наш военный атташе думает, что Польша сможет продержаться одна против Германии месяцев шесть. С другой стороны, Гаррисон уверен, что эта страна потерпит крах. Здесь находится майор Элиот. Он считает, что польская армия весьма надежна, но недостаточно вооружена и не осознает полностью своего неудачного стратегического положения. Записать в дневник. Пышный обед, который устроил Джон Гунтер. Много водки, копченый лосось и разговоры. Сегодняшний завтрак с молодым Ричардом Мауэрером, очень похожим на своего отца, Пола Скотта Мауэрера и его невестой, необыкновенно привлекательной. И прогулка по Варшаве прошлой ночью перед началом радиопередачи с Морисом Гиндушем. Новый коротковолновый передатчик польского радио до сих пор не готов, что меня беспокоит.